Глава 7 Кейт. Луисбург-сквер. Бостон. 2002 год. Кейт и не подозревала, что в день своего восемнадцатилетия она увидит Эсси в последний раз. «Вот ты где!» — усмехнулась она, когда заглянула в кабинет и увидела прабабушку, стоящую перед купчей на пароход Эстер Роуз. «Вечеринка началась без тебя. Гости в оранжереи восхищаются кракембушем». «Я принесла тебе шампанское!» Кейт протянула хрустальный фужер. «Спасибо, моя дорогая. С днём рождения!» Они чокнулись. «Что это?» — спросила Кейт, заглядывая в открытый ящик письменного стола. «О, да это просто всякие вырезки и фотографии из Англии, которые меня заинтересовали». «Я больше никогда не бывала в Лондоне. И я очень сожалею об этом». «Но эта дверь для меня навсегда закрыта», ответила Эсси с печальной улыбкой. «И всё же я любопытствую, что же происходит на моей родине». Эсси что-то достала из ящика и тут же закрыла его. «Вот, это тебе», протянула она Кейт маленькую деревянную шкатулочку. «Считай, что это твой подарок на день рождения. Ну, или на совершеннолетие». «Как сама захочешь». Махнув рукой, Эсси со вздохом опустилась на диван. «Эсси, ты же устроила для меня эту вечеринку», — запротестовала Кейт. «Не надо мне больше подарков». «Уф, да я просто и думать не хотела о том, что мне придётся торчать в вашем бетонно-стеклянном мавзолее, который твоя мать называет домом». «Да он стал домом года в Воллпепер». «Понятия не имею, что это означает, дорогуша. Твоя мать же не архитектор. У дома должна быть душа, уют, история. Я всегда боюсь, когда подолгу остаюсь в вашем доме, что он утащит меня в какой-нибудь потайной шкаф. Ну, открывай шкатулку». Кейт похихикала и приоткрыла крышку. Там была пара сапфировых серёжек. Но это были не просто серёжки. Эсси любила их больше всего. «Я не могу это взять», — захлопнула Кейт шкатулку. «Их подарил тебе Нейл». «Ерунда. Я настаиваю». «У меня никогда не было фамильных ценностей, если не считать унаследованных проблем», — ответила Эсси с печалью в голосе и сразу будто постарела лет на десять. «Кроме того, я не могу их больше носить». «Мои мочки отвисли уже до плеч, смотри». Эсси вытянула мочку уха из-под копны седых кудрей. Кейт рассмеялась. «Да ничего они не отвисли!» Она извлекла серёжки из шкатулки и подставила их к свету. Она словно заглянула в океан. Сотни раз, будучи ещё маленькой девочкой, Кейт игралась с этими сапфирами, катая их по туалетному столику прабабушки. Странное выражение застыло на лице Эсси. «Смесь любви и грусти». Она достала из подворотника длинные бусы, которые утекли золотым ручейком у неё между пальцев. Будто Эсси их не заслуживала. «Забирай сапфиры, Кэтрин, я настаиваю. Каждая девушка должна иметь что-нибудь про запас в подоле своей юбки, когда отправляется в плавание. А ты, моя дорогая, поднимаешь паруса». Кейт присела на подлокотник дивана, растроганная подарком и ещё слегка озадаченная. Шутка о в подоле юбки молодой девушки показалась ей странной. Правда, Эсси всегда сыпала всякими ирландскими прибаутками. Эсси обняла правнучку за талию. «Они очень красивые, спасибо», — сказала Кейт, чувствуя, как на глазах наворачиваются слёзы. Она будет скучать по вошедшим в привычку еженедельным визитам к прабабушке Эсси. «Бабуль, ты же будешь мне звонить?» «Конечно, нет. Ненавижу эти ваши переносные телефоны, или как вы молодёжь их называете. У меня он только потому, что твой отец настаивал, чтобы я всегда была на связи. Но кому же это понравится? Какое твоему отцу дело до того, чем я тут занимаюсь?» А что, если они не смогут с тобой связаться в экстренном случае? Женщина должна сохранять некоторую таинственность вокруг себя. К слову о тайнах. Помнишь, я просила твоего согласия написать о тебе во вступительном эссе? «Ты получила мое благословение, дитя. Правда, одному Богу известно, почему ты выбрала меня. Есть женщины намного интереснее, чем я». «Ты никогда не рассказывала о своей жизни в Лондоне? Почему уехала совсем одна?» Кейт осеклась, сожалея о проявленной неделикатности. Она знала подноготную лондонского прошлого Эсси. Копчёная сельс по пятницам. Звон Биг Бена, отбивающего час за часом. Суфражистки, митингующие у монумента. Тощие дети, играющие на узких мощёных улочках в футбол с мячом из овечьего пузыря. Семья бедного ирландского эмигранта ютится в садовом домике. Некоторые из сестёр и братьев так и не доживут до совершеннолетия. Неудивительно, что Эсси предпочла превратить свою жизнь в Лондоне в сказку. Реальность, похоже, была сплошным кошмаром. «Прости, я не хотела совать нос не в своё дело. Просто мне всегда было любопытно, как ты построила для себя совсем новую жизнь на другом конце мира». «В колледже хотят знать, как мы учимся преодолевать трудности, но...» Она покраснела, а прабабушка потягивала шампанское. Кейт достала из сумочки копию своего эссе для вступительных экзаменов в колледж. «Я принесла тебе копию. Подумала, возможно, захочешь прочесть когда-нибудь». «Прочти сама, прямо сейчас». «Нет», — испугалась Кейт. «Пожалуйста, прочти. У меня зрение совсем село». Спорить было бесполезно. Кейт кашлянула и начала читать. «Возможно, что моя тяга к сочинительству объясняется присутствием ирландской крови в моих венах. Моя ирландская прабабушка пересекла Атлантику в поисках лучшей жизни в новом свете для себя и своей будущей семьи. Эта история о девушке, корабле и сердце полном надежд является неотъемлемой частью меня самой, как, скажем, моя левая рука». Однако её жизнь в старом свете настолько переплелась с мифами и легендами, что я никогда не уверена, где заканчивается фантазия и начинается реальность. Кейт взглянула поверх страницы и увидела, что Эсси, закрыв глаза, одобрительно кивала. На лице блуждала еле приметная улыбка. А может, она уснула? Вдруг глаза её распахнулись, и она выкрикнула: "Ну, продолжай". Я просто подумала: Дальше Кэтрин твёрдо потребовала Эсси, и Кейт повиновалась. Рассказы о детстве моей прабабушки пахнут калканоном и яблочными пирогами. Ещё они богаты выротами из земли кладами и пригоршнями старинных драгоценностей. Хотя шрамы, покрывающие её руки и скудные сведения о людях, которых ей пришлось покинуть, намекают на другой сюжет, менее сказочный и более мрачный. «Как-то театрально не находишь, дорогая?» — хмыкнула Эсси. «Это ты у матери набралась». Она махнула рукой, чтобы Кейт продолжала. Я заметила, что одни истории люди оберегают, улучшают, а другие просто забывают. Как будто, похоронив прошлое, они смогут оградить будущее поколение от бед, выпавших на их долю. Но я сомневаюсь, что такая перестройка истории поможет нам обрести безупречное будущее. Кейт помолчала, гадая, сколько ей ещё придётся читать. Эсси выпрямилась и, вложив руку в руку, сжала их перед собой. Когда она подняла голову, в глазах стояли слёзы. «Продолжай, дитя». «Ну ладно. Когда я прихожу навестить свою прабабушку на Луисбург-сквер, я присаживаюсь на ступени её крыльца и смотрю на две статуи, что стоят в парке перед её домом. В детстве мы с сестрой играли в футбол в этом парке и частенько забирались на статуи. В северном конце парка стоит Христофор Колумб, гордый, мокрый, подёрнутый мхом. В противоположном конце арестит справедливый. Два бесспорно храбрых человека. Мужчины, открыватели новых земель. Но оба оставили после себя шлейф тайн, мрака и лжи. Эсси вздёрнула белоснежные брови. «Понятия не имею, к чему это», — сказала она с кривой усмешкой. У Кейтс затряслись руки. Ей было тяжело держать листы и читать. Голос зазвучал натужно, как у ученицы средних классов на экзаменах. Но она продолжала. «Существует множество свидетельств о великих людях. А как насчёт простых женщин, пустившихся в далёкие страны, строить новую жизнь? Где же их истории?» «Простых». — повторила Эсси, фыркнув. Но Кейт и на этот раз пропустила ремарку про бабушки, переходя к сути своего эссе. «Я хочу посвятить себя исторической науке, чтобы исследовать, как люди строили свои жизни, свои миры, свои личностные истории. Сопоставлять противоречивые предания с имеющимися историческими фактами. Я хочу изучать жизни людей, которые преодолевали невзгоды, справлялись с моральными дилеммами и имели мужество рискнуть и пойти другим путём, свернув с предначертанного. Моя личная история сплетена с историей моей прабабушки. И однажды я надеюсь разрешить загадки прошлого ради своего будущего. Ну что, приличное эссе, сказала я, нервно усмехаясь. Похоже, ты унаследовала ирландский дар травить байки. А что «Может, когда-нибудь из тебя выйдет писатель. Ты не думала об этом? Если нет, подумай». «Я и не подозревала, что ты настолько была... увлечена?» «Скорее любопытно», — рассмеялась Эсси. «Мое прелестное дитя. Ну, не всерьез же вы верили тем россказням, что я вам с Молли тут плела?» «Ну...» — Кейт растерянно пожала плечами. Послушай, что я тебе скажу, Кэтрин. Подалась вперёд Эсси. В Бостоне у меня сложилась отличная жизнь. Прекрасная семья, плотоватые правнучки. Она похлопала Кейт по ноге. Твой прадед и я не побоялись начать всё с нуля, и удача нам сопутствовала. И в день твоего 18-летия я должна сказать, Пусть прямым будет путь твой. Ну и всё такое. У меня для ужина заготовлена целая речь. Знаешь об этом?» «Я и не сомневалась», — ответила Кейт взволнованно. О речах Эсси ходили семейные легенды, а она утверждала, что просто наверстывает упущенное. Эсси поднялась с дивана, в одну руку взяла трость, а другой прикрыла шкатулку, которая держала в руках Кейт. «Знаешь, на моих глазах...» из ребёнка превратилась в мыслящую девушку». «Твоё эссе...» Эсси помолчала, затем подняла руку и коснулась щеки Кейт. «Я вижу, ты начинаешь понимать, что не всё в этой жизни однозначно, только белые или чёрные. Тебе уже 18 и думаю, что могу рассказать тебе кое-что о своей молодости». Возможно, тогда ты поймёшь, почему я никогда не возвращалась в Лондон. Хотя это и разбило мне сердце. Я совершила ужасную ошибку, и чувство вины терзает меня и по сей день. В глазах у Эси промелькнула боль. Голос её дрогнул, когда она снова заговорила. За восемьдесят лет никто даже не поинтересовался по-настоящему. Ни твой дедушка, ни твой отец. У них всегда на уме были лишь одни морские линии и порты. Меня гложет червь раскаяния, Кэтрин. И все же я уверена, покинуть Лондон навсегда было правильным решением. И это не противоречит одно другому. И то, и другое может быть правдой. Можно жить сердцем, отягощённым скорбью и утратой, и в то же время наполнять его любовью и надеждой. «Я не понимаю», — сказала Кейт, хмурясь, «почему ты просто не попыталась там? Не потому же, что ты не смогла бы найти себе применение? Вот что я тебе скажу. Возможно, в следующий раз я приготовлю нам немного колканона и расскажу тебе свою историю». С самого начала. И про чепсайдского эльфа с зелеными глазами. «Откуда ты это выкопала?» Прищурив глаза, поинтересовалась Эсси. «Мне кажется, у тебя в голове какая-то каша из народного творчества, моя красавица. Но ты же сама подчевала нас с Молли этим народным творчеством еще в детстве. Дорогуша!» Улыбка Эсси смягчилась. «Нам всем надо верить во что-то прекрасное. в маленькое чудо. Это поддерживает нас в тяжелые времена.